Признаться, случай с Анной Петровной сильно подействовал на воображение ареста. Как это вдруг у Саши Николаевича объявилась мать? Он даже в уме прикидывал, не может ли сам арест оказаться ему каким-нибудь завалящим дядей или двоюродным братом. Впрочем, это у него было несерьезно, а так маленькая игра ума. Ему и без того было хорошо. Саша Николаевич явился в дом титулярного советника Беспалова, лучезарный и радостный. «Это вы», – встретил его титулярный советник, бережно запахивая халат – «Я весьма рад счастью видеть вас вновь». Саша Николаевич заглянул в свою бывшую комнату и посмотрел на нее с чувством, с каким, вероятно, выпущенный на волю узник смотрит на свою тюрьму. «Не угодно ли пройти в столовую?» «Пригласил Беспалов». «Хорошо». Виталий сидел в столовой в своем углу. «Вот, — сказал ему Саша Николаевич, — вам часы с репетицией от ареста». «Значит, он на сей раз не соврал», — произнес Виталий. «Он взял часы и ощупал их, быстро перебрав по ним пальцами». Он сейчас же нашел пружинку, которую нужно было надавить, чтобы часы заиграли. Раздался приятный звон, и обычно малоподвижное лицо слепого расплылось в улыбке. Саша Николаевич впервые увидел, что Виталий может так улыбаться. Ему было так хорошо теперь самому, что он хотел, чтобы все вокруг были счастливы. «Послушайте, Виталий», – произнес он, приближаясь к слепому, – «я скоро поеду за границу и возьму вас с собой». «Зачем?» – не понял, – и удивился Виталий. «Мы посоветуемся с заграничными профессорами в Берлине. Возможно, они сделают вам операцию, и вы прозреете. Такие случаи бывали». Слепой отрицательно покачал головой. «Вы сомневаетесь?» – спросил Саша Николаевич. «Но чего же не попробовать?» «Не надо. От чего же не надо?» Виталий надавил пружину, часы опять зазвенели, и это доставило ему удовольствие. «Вы мне не дадите всего?» – сказал он. «То есть как это всего?» «А моего кораллового замка, например?» «Какого кораллового замка?» – изумленно спросил Саша Николаевич. «В котором я живу теперь?» Опять понес Ахинею, махнув трубкой, воскликнул Беспалов. «Нет, не Ахинею, – рассердился слепой. Я живу в коралловом замке. Для вас эти стены и мрачны, и невзрачны, как вы говорите, а для меня они – своды кораллового замка. Вы едите на глиняных блюдах, а я на золотой посуде, и когда я хочу, у меня раздается музыка». Он снова заставил поиграть часы. А если в Берлине сделают так, что я прозрею, я тоже увижу ваши невзрачные стены и глиняную посуду, и что тогда останется от моего кораллового замка? Вы не слушайте его, Александр Николаевич, вступился титулярный советник. Он вам и не такую философию разведет. А если вы так уж добры не взяли вас попросить определить меня куда-нибудь в ваше будущее поместье, хотя бы экономом, что ли, или что-нибудь в этом роде, по гастрономической части я тоже могу, как вы знаете». «Вы благодетельствуете моему сыну аресту, только он неблагодарная свинья. Чем бы уделить его старому отцу и своих достатков, он пьянствует». «Да я вовсе не благодетельствую», – ему возразил Саша Николаевич. «А о вас, я подумаю, непременно постараюсь сделать что-нибудь». «Сделайте, Александр Николаевич, а то посудите. Я один совсем останусь, арест при вас состоит. Виталия вы хотите вести за границу, Маня получила огромное состояние». «Кстати», – спросил Саша Николаевич, – «Вы не знаете, каким именно путем перешло к ней это состояние. Точных путей не ведаю, зная, что ей способствовал господин Сулейма. Это-то и я знаю. Но как бы она ни получила...» «То есть, в сущности, она присвоила чужое», — вставил Саша Николаевич. «Нет, извините, в том-то и дело, что свое». «Свое? Да. Но ведь состояние принадлежало ее дяде», — сказал Саша Николаевич. «Не совсем», — пояснил Беспалов. То есть, вернее, оно было, ее отца, а дядя только расширил его на казенных подрядах. Но вы думаете, он сразу стал заниматься ими? Нет, поздно за ум взялся. Я сам довольно долго служил у него в конторе, все дело знаю. Чем же он занимался раньше-то? Содержал и горный дом. «Неужели?» – изумленно воскликнул Саша Николаевич – Дас, аристократический горный дом, куда сходились к нему и вельможи, Орлов бывал. Открыв у себя карточный притон, он отправил жену за границу, она там прожила года полтора. В каком году это было? В восемьдесят шестом, спросил Николаев. Дас, именно в восемьдесят шестом, так оно и будет. Хорошо, продолжайте. В полтора года граф составил себе капиталец и выписал жену, прекратив у себя ночные оргии, сказал Беспалов. Пустился он в аферы. Они шли у него с переменным счастьем, но с мало-помалу возраставшими убытками. Наконец у него случился крах, то есть полный крах, что называется, в то время произошла история с его братом. Тот попался и, скрываясь, передал ему 30 тысяч, чтобы на проценты от них воспитывался родившийся ребенок, то есть Маня. «Все это слышал камердинер, который потом рассказал мне». Граф же Савищев, когда его брат бежал, деньги присвоил себе, а Маню отдал воспитательный дом. Мы с женой взяли ее оттуда и воспитали. Поднимать историю я не мог. Где мне было тягаться с графом Савищевым? А он с этих 30 тысяч пошел и пошел на подрядах. Тогда сумасшедшие делали дела в конце царствования блаженной памяти государыни Екатерины II. Так вот, собственно, Маня и получила только теперь, что ей следовало раньше получить. Вот какие дела бывают на свете».